Франко пытается сделать все, чтобы выслужиться перед Белым домом. Он отдаст этих людей на заклание, поверьте, Викерс. Дедушка неминуемо сыграет в демократические реформы, иначе нельзя. Совет безопасности давит, грозит санкциями, вы же политик, неужели непонятно? Ну, а уж про синдикат, про Пепе Гуарази я и не говорю. Я дам такие подробности, которые знали только вы. И это означает, что в самые ближайшие дни вы обнаружите лошадиную голову в своей кровати. Таким образом, мафия выносит смертный приговор предателю. И мои показания будут подтверждены письменными свидетельствами Ригельта, который развалился до задницы, Лангера и стокгольмского фон Шонса, да и беседы Роумана с Гаузнером нами записана. «Что вам от меня надо?» — спросил Кемп, и руки его бессильно упали вдоль тела. «Сначала мне нужно полное имя генерала Виккерс. Его псевдоним Верон меня не устраивает. Писать я вам ничего не буду. Повторяю, сначала назовите мне имя генерала. У вас же нет звукозаписывающей аппаратуры, а я в любой момент откажусь от своих слов».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 Виккерс даже потянулся к Штирлицу. Глаза снова сделались нормальными, ничего кроличьего. Как же часто у него приливает кровь в голове. Она ведь такой здоровой. Эх, лихо он проглотил наживку, Василек. Ам, и нету. Вы это можете чем-то доказать? Словом, моим офицерским словом чести. Меня не устраивает офицерское слово чести, Виккерс. Я хочу, чтобы это слово мне дал генерал. Вот, он достал из кармана пачку долларов. Деньги на билет в Германию. Вот, он показал Кемпу свой паспорт. Все равно меченый, по такому долго не проживешь. Документ, который позволяет мне отправиться туда с завтрашним рейсом. Поэтому я повторяю свой вопрос и прошу вас, просто очень прошу не финтить, а дать определенный ответ. Это в ваших же интересах.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 «Делают на ИТТ только в Штатах. Испанцам таких не показывают». Глаза Кемпа снова сделались кроличьими. «Господи, как же вдавлен страх в их души», — подумал Штилец. «Как безнадежно жить, когда каждую секунду опасаешься, что твое слово, хуже того, мысль, может быть зафиксировано на магнитную пленку и стать такой уликой против тебя, расплата за которую однозначно». Смерть.